Гет порой тоже вздыхал, но не жаловался. Он понимал, что в этой пыльной и, казалось бы, бессмысленной куче слов, которые требуется запомнить, скрываются подлинные имена всех людей, предметов и мест на земле. То самое могущество истинной речи, которого он так жаждал, и знания эти лежали подобно кладу на самом дне сухого колодца. Магия Это и есть точное знание подлинного имени предмета. Примерно так сказал им Коррим Кармерок в их первый вечер в башне и больше никогда не повторял этого, но Гет его слов не забыл. «Многие из могущественных магов, — говорил мастер Ономатат, потратили всю свою жизнь, чтобы отыскать имя всего лишь одной единственной вещи, одно единственное скрытое слово истинной речи и все же списки имен еще не закончены и никогда не будут закончены до конца света. Слушайте, и сами поймете почему. В нашем мире под солнцем и в другом, где солнца нет, есть много такого, что не имеет ничего общего ни с людьми, ни с человеческой речью, и существуют также силы, куда могущественнее наших, но настоящими волшебниками, Могут считаться лишь те, кто помимо ордического языка земноморья знает истинную речь, от которой язык этот произошел. Истинной речью и сейчас пользуются драконы. Ее слова звучали в устах Сегоя, создавшего острова земноморья, они лежат в основе нашей магии, священных песен, заклинаний и чар. Слова истинной речи, порой в искаженном до неузнаваемости виде, скрываются среди слов ордического языка. Мы называем пену морскую словом «сукиен». Оно состоит из двух корней истинной речи – «сук» – «перо» и «иниен» – «море». Перья морские – вот что такое пена. Но нельзя повелевать пеной морской, называя ее «сукиен». Нужно непременно знать ее настоящее имя, которое в истинной речи звучит как «эсса». Любой колдуньи известно хотя бы несколько слов истинной речи, а уж настоящий маг знает их довольно много. Но на самом-то деле таких слов еще больше. Однако смысл некоторых затерялся в веках, другие всегда были тайны, многие же известны лишь драконам и древним силам земли, а кое-какие слова неведомы никому, и ни один человек не может узнать их все, ибо истинная речь не имеет пределов. В этом-то все и дело. Ну хорошо, допустим, море — море вообще — называется красивым словом «иньен», но для обозначения внутреннего моря в истинной речи есть свое слово. Поскольку ничто не может обладать двумя подлинными именами, то, стало быть, слово «иньен» может означать лишь любое море за исключением внутреннего, и, конечно же, это еще не настоящее его значение ибо существует бесчисленное множество морей, заливов и проливов, каждый из которых имеет собственное имя. Поэтому, если у какого-нибудь мага, морского волшебника, достанет спеси попытаться командовать бурей или штилем на всем пространстве океана, то он должен включить в свое заклятие не только слово «иниен», но все слова истинной речи, служащие именами каждой полоски воды у берегов бесчисленных островов Архипелага и пределов каждой капли в тех морях, где кончаются все известные магам имена. Таким образом, то, что дает нам волшебную власть над миром, ее же и ограничивает. Во власти мага находится лишь то, что непосредственно его окружает, то, что он может назвать точным и полным именем истинной речи. И это хорошо, иначе козни злых волшебников или безрассудство добрых и мудрых уже давным-давно привели бы к тому, что те или другие попытались бы изменить то, что изменить нельзя, и тогда неизбежно нарушился бы закон мирового равновесия. И сразу же море, забыв свои границы, обрушилось бы на наши острова, где нам и так постоянно угрожает опасность, и древняя тишина океана безвозвратно поглотило бы все людские голоса и все подлинные имена. Гед много думал над этими словами, и они глубоко запали ему в душу. Но даже столь важные занятия не сделали этот год, проведенный в одинокой башне, более легким или коротким, а погоду менее дождливой. Правда, в конце года Курым рук сказал Геду «Ты начал хорошо» но больше не прибавил ни слова. Волшебники говорят только правду. И правдой было то, что все знания в области истинной речи, которые тяжким трудом приобрел Гет в течение этого года, лишь начало того, чему он должен отныне посвятить всю свою жизнь.